Глава 37. Шаман. Ребята в собственной безопасности у нас интересные. Они считают себя выше всех и разговаривают с тобой как с самым грязным насильником-педофилом и убийцей. Это только кажется, что все тут свои. Нет, у этих нет друзей, кроме высшего руководства. Только потенциальные преступники. Иногда мне кажется, что они испытывают удовольствие на грани оргазма, когда сажают кого-то в погонах. Наверное, есть и другие, но я не встречал. Странно, что не посадили в камеру к реальным зэкам. Явно же Трофимов постарался. Испугался жестить. Продержали в одиночке и вот с утра перевели в общую камеру. Все еще ничего не объяснили. Пацаны спрашивают, какая статья. Я руками развожу. Видать, еще не придумали. Низко, товарищ генерал, низко. И не по статусу уже вам такую дичь творить. Стыдно должно быть. Но стыдно тем, у кого есть совесть. Трофимов вряд ли знает, что это такое — иначе не рос бы его родной сын в интернате и не была бы предметом торга единственная дочь. Хорошо хоть четки не отобрали. Усевшись на шконку с закрытыми глазами, перебираю бусины. Размеренные щелчки успокаивают, помогает сосредоточиться на важном, фильтровать мысли. Я знаю, что Макс присмотрит за Машей, а еще знаю Машу. Как бы геройствовать не полезло в обход брата, мой боевой котенок. Улыбаюсь, чувствуя на себе внимательные взгляды. «Точно, шаман!» — шепчет кто-то из парней. «Странный!» — добавляет другой. Рассмеявшись, открываю глаза. Среди своих обо мне ходят разные слухи. Люди часто боятся того, чего не понимают. Вот и эти не исключения. Каремов на выход!» — голосит дежурный. Готовлюсь у двери. Забирают, провожают в переговорочную. «Макс, пожимай руку другу детства. С новостями!» «Само собой!» Он с грохотом отодвигает стул и садится. Ну и? Сажусь напротив. Что они хотят на меня повесить? Статья 286 УК РФ, пункты 4-5. До пятнадцати лет с лишением права заниматься профессиональной деятельностью. Хмыкает Марьянин. Чего? Округляя глаза. Это кого я там пытал и убил? Ты не знаешь, как это делается? Макс откидывается на спинку стула и барабанит пальцами по столу. Нашли висяк с подходящим трупом. Сам он уже ничего не расскажет. Так что сфабриковать вокруг него нужное дело — вопрос связи и времени. Папа старается. С пренебрежением выплевывает он. И какие у меня варианты выйти отсюда с такой статьей? Облокачиваюсь на стол, подпираю кулаком подбородок и внимательно смотрю в обеспокоенные глаза друга. «Слушай, на каждого зарвавшегося генерала всегда можно найти другого генерала». Главное, правильно замотивировать. Папа мой сидит высоко, и на его место всегда много желающих. Мы работаем, Шам. Стас поднимает связи, жена его тоже. Я за свои ниточки дергаю. Мы тебя ему не отдадим. Потерпи немного. Тебе еще на моей свадьбе бухать. Криво ухмыльнувшись, напоминает он. Маша как? Обещала хорошо себя вести и сидеть тихо. Уже неплохо. Держи меня в курсе, ладно? Прошу Макса. Обязательно, не раскисай тут. Помедитируй, что ли, смеется он. Разберусь. Ударяем по ладоням и друг уходит, а меня отправляют обратно в камеру. Сажусь на шконку в прежнюю позу, сжимая в кулаке четки и чувствую, как напрягается все тело. Мышцы превращаются в сталь, а нервы натягиваются словно струны. Сердце бьется быстрее, разгоняя горячую кровь по венам. Скрипнув зубами, делаю медленный вдох, плавно выдыхаю. «Надо же!» Генерал расстарался. Зубы снова скрипят от злости. Но «Ну не любишь ты, дочь, не нужна она тебе. Я люблю, отпусти. Ей хорошо со мной будет. Я буду ее оберегать, научу тому, что некоторые чувства не требуют определенных условий». «Нет же, сука, он решил сломать ей жизнь. Ни разу еще не бил в морду генерала. Сейчас безумно хочется. И не за себя. Меня парни вытащат, мы потом сочтемся. За Машку». Он же на нее давит, ублюдок. Очередной вдох получается очень нервным. прикладывая усилия, чтобы взять себя в руки. Как кинопленку перематывая воспоминания о недавнем отпуске. Как бусю из болота доставал. Как на праздник ходили. Машка такая красивая была. Настоящая, чуть растерянная, влюбленная и упрямая. Как проснулись вместе. Так себе из нее актриса. Но именно тогда я понял степень ее отчаяния и внутренней боли. И понял, что пропал в ней окончательно. Вспоминая, как катались на лодке, целовались в реке и занимались любовью на берегу у костра прямо под звездным небом. В моей жизни было достаточно женщин, но ни с кем из них я не хотел бы пройти этот путь, а с Машей словно дышится легче, полной грудью, и хочется делать ее счастливой, каждый день видеть ее улыбки. У меня появился смысл торопиться домой. Дыхание становится ровнее, пульс замедляется. Открываю глаза. Картина все та же. На меня удивленно косятся сокамерники. Только за узким решетчатым окном стемнело. Долго я так сижу. Хрипло спрашиваю у них. «Да часа четыре. Муж хотели доктора звать, но ты вроде дышал». «Спасибо», — улыбаясь им. Потягиваюсь, ощущая легкую одеревенелость мышц. «Каримов с вещами на выход». Раздается из коридора. «Что, опять переезжаю? Да сколько можно?» Ворчаю, иду к двери. Она открывается с противным лязгом. Меня снова ведут в переговорную. Уже соскучился, а ржу, снова увидев Марьянина. «Домой сейчас поедем. Стас решит кое-какие формальности». «О, ни хрена себе!» «Говорил же, мы тебя скоро отсюда заберем. Пока под подписку, но ты ж никуда больше ехать не планировал». «Да вроде нет», — развожу руками. «Еще через пятнадцать минут мы стоим». И с удовольствием затягиваемся никотином у машины начальника ОМВД. Обсуждаем ситуацию с учетом новых данных. «Валите уже!» — отмахивается Стас. «И не встряньте больше никуда по дороге, а то я вас сам на пятнашку засажу». «Есть!» — козыряем в ответ. «Придурки!» — ржет он, усаживаясь за руль своей машины. Я иду к тачке Макса. Друг везет меня домой. От предвкушения объятий с женой покалывает ладони. Поднимаясь квартире, открывая своим ключом, чтобы сделать ей сюрприз, вхожу в прихожую, и меня встречает тишина. Маш, напряженно зову я. Машка, ты где? Абуся, в ответ тишина.